Глава двадцать вторая Всё тело прострелило искрами, сердце чуть не остановилось от ужаса. Но соседка оказалась очень ловкой, она мгновенно выбросила в сторону руку и поймала книгу, я тут же водрузила ее на макушку. «Будь осторожнее!» «Но как ты смогла? И свою не уронила!» «И ты скоро сможешь, если часто нарушать правила будешь!» К моему счастью, урок быстро закончился. У меня от напряжения затекла шея, задрожали плечи. Я шла к своему столу на ватных ногах и думала только о том, чтобы не споткнуться о длинный подол и не порвать отделки. Надо что-то придумать срочно. Но что? Всплывали в голове вопросы. Мы положили учебники на стол и пошли в кухню. Здесь все было приготовлено для обучения. Стояли столы, в мисках и тазиках лежали овощи, мясо, рыба и приправы. Нам дали белоснежные фартуки, я только чертыхнулась, умелой кулинаркой никогда не была, и построили в два ряда. Рядом со мной опять оказалась уже знакомая девушка. — Как тебя зовут? — спросила я, едва раскрывая рот. — Милли, — шепнула она, — а за тобой стоит Касси. Что мы сейчас будем делать? Сначала записывать восьми тетрадь и карандаш. ш Я приободрилась, приготовилась записать рецепт блюда и опять ошиблась. Учитель начал нудным голосом диктовать новые правила. «Будьте почтительны по отношению к своим родителям. Учите детей вежливости, уважению и любви. Всегда будьте преданы семье. Любите мужей без эгоизма. Готовьте вкусную еду». Я записывала, чтобы не выделяться среди других студенток, С плиты неслись восхитительные запахи, но никто не предлагал нам обед. Наконец преподаватель положил учебник на стол и махнул служанкам. Вбежали Леси и Крис. Девушки развели нас по своим местам, перед собой я увидела целую корзину картошки и нож. На столах у других студенток лежали тушки, кур и салатные овощи. — И здесь дискриминация, — пробормотала я, но возражать не посмела, вспомнила о наказании. «Что ж, картошка так картошка, не привыкать. В стройотрядах мы по очереди готовили на всю группу. Я схватила картошку, почистила ее и бросила в тазик с водой. Примерно за полчаса, не отвлекаясь на остальных, я расправилась с целой корзиной. Дама Карнелия бродила между столов и давала ценные указания. Она подошла ко мне, подняла двумя пальцами кожуру, посмотрела ее на свет. Придраться было не к чему. Тогда она приказала принести мне разделочную доску. Нарежь картофель красиво. Пластинками, кубиками, звездочками, кусочками, брусочками, весело поинтересовалась я. «Шутница, значит?» — прошипела дама. «Ну-ну». Она ушла, так и не дав мне нужного распоряжения, я бросилась к Милли. «Как мне нарезать картошку? Для какого блюда?» «Сеткой для зажаривания целиком». «Сказать, что у меня случился очередной шок» Ничего не сказать. Я прекрасно представляла решетку. Если нарезать картофель брусочками и переложить их крест-накрест, она получится. Но требовалось сохранить плод целиком. «Ммм, думай, Маша, думай», — приказала я себе и закрыла глаза. Так и стояла столбом, перебирая в голове варианты, пока Миля не толкнула меня в бок. «Риана, время выходит!» «Какое еще время?» Я огляделась, ничего же не говорили о времени. Девушка махнула рукой в сторону очага, где на полке, похожей на каминную, стояли песочные часы. Тоненькая золотистая струйка песчинок бежала беспрестанно, и нижняя половина часов была примерно вдвое больше верхней. «Драконий хвост взад!» — проворчала я, едва слышно, уже готовясь к очередному наказанию. И тут перед глазами мелькнуло воспоминание. В нем молоденький китаец ловко нарезал картофель как раз тем способом, который мне нужен — «Палочки! Мне нужны палочки!» Я лихорадочно огляделась, увидела стопку лучинок у печи и бросилась к ним. Дама Карнелия проводила меня суровым взглядом, но промолчала. Я положила две лучинки вдоль картофелины и начала быстро орудовать ножом. Даже не представляла, что получится из моей идеи, но время поджимало размышлять и лить слезы было некогда. Когда я закончила с одной картофелиной, кинула ее в воду и приступила к другой работала как автомат, не реагируя ни на звуки, ни на запахи. Колокол гонга услышала будто издалека, просто что-то звякнуло и соседние студентки зашевелились. Поторопись, прошептала Мили. Помогите мне. Соседка тоже взяла лучинки, а к Мили присоединилась и Касси. Через минуту все студентки нарезали картофель моим способом. С третьим ударом гонга в чан упала последняя картофелина. Я положила нож вытерла пот заливший глаза и только после этого посмотрела на часы встань ровно прошептала мили идет проверка действительно из потайной двери вышел тучный человек в белоснежном костюме повара и медленно двинулся вдоль ряда студенток высокий колпак на его голове колыхался от каждого движения а с ним тряслись и три подбородка за ним семенил поваренок почти совсем мальчишка в руках у шефа была указка а помощник держал мокрое полотенце. Начальник подходил к каждому столику, указкой шевелил заготовку, либо благосклонно кивал, либо кривил губы и цедил. «Переделать». Дама Корнелия тут же отдавала приказы. «Урок гимнастики. Переделать». «Урок благочестия на коленях. Переделать». «Урок уборки мусора». Я вздрагивала от каждого «переделать» и все больше нервничала. Просто не знала, в чем заключаются эти уроки, особенно урок гимнастики поставил в тупик, но в то же время прекрасно понимала, что урок — не награда, а наказание. Медленно, но верно шеф приближался к нам. Толстяк-повар остановился напротив столика Милли, долго рассматривал курицу, которую она мариновала, принюхивался, шевелил тушку указкой. Я видела, как соседка превратилась в каменную статую, казалось, даже дышать перестала. Но шеф качнул колпаком, Лесси тут же унесла курицу кочагу. Умели плечи опустились от облегчения, словно воздух вышел из надутого резинового шарика. «А что тут?» Я подпрыгнула от неожиданности. Меня буквально оглушил басистый голос. Не ожидала услышать настолько мощный рокот. Толстяк стоял у моего столика и возил указкой в чане с картошкой. «Картофель для жарки», пояснила наставница и фыркнула. «Это новенькое». Леди Риана и семьи визборов лорд нет взял марьяжную жену поднял брови шеф надо же все думали что он женится на дочери канцлера и прочили ему блестящую карьеру при дворе нус оценим его выбор он просунул кончик указки в сетку картофелины поднял ее и все дружно ахнули я тоже даже не предполагала что смогу сделать что то подобное Клубень мгновенно растянулся в длину, но ни одно звено не порвалось. Мальчишка-помощник восторженно причмокнул губами и посмотрел на меня смешливым взглядом. Я набралась смелости, подняла руку и тихо сказала. «Можно насадить картофель на палочку и опустить в кипящее масло. Так его вытаскивать будет проще и подавать на стол». «Молчи!» — рявкнула на меня наставница. «Мэтр Грегор без указаний марьяжной жены решит, что делать». «Дорик!» Поваренок подхватил мой чан и, пыхтя от натуги, потащил его к очагу. «Разве можно так нагружать ребенка? – воскликнула я и бросилась на помощь. Я взялась за одну ручку, а Дорик за другую, так и водрузили чан на низенький стол. «Иди, иначе тебя накажут!» — Поваренок вытер солбопот. «За что? Разве здесь помогать не принято?» «Ты марьяжная жена и угождать можешь только своей семье!» «Тьфу!» Я набрала полный рот слюны, оглянулась, но сплюнуть не посмела. «Опять двадцать пять. Что? Проехали? А кормить нас сегодня будут?» Мой желудок уже давно требовал внимания. Он выводил голодные рулады и заставлял думать только об обеде. «После следующего урока». И тут мальчишка взмахнул рукой и прошипел. «Торопись, ученицы уходят». Я бегом помчалась назад в кулинарный дворик. Едва успела догнать Мили и встать рядом, когда шедшая впереди обернулась и подняла руку. Строй студенток замер. Леди, вы взяли с собой швейные принадлежности. Да, хором ответили ученицы. Я толкнула Мили локтем, когда мы двинулись дальше. А это еще зачем? Сейчас будет урок шитья. Чего? Я так надеялась, что мои академические мыторства на сегодня закончатся, что чуть не расплакалась. Шить я тоже не умела. Нет, пуговичку, конечно, пришью. Но штопать носки и чулки, филигранно заделывать дырки никогда не пыталась даже. Да и зачем? Порвалась выброси. Я зарабатывала достаточно, чтобы не заниматься этой ерундой, а время расписывала по минутам. Нас привели в большую мастерскую — Здесь тоже стояли столики, перед ними низкие пуфики, а напротив, приспособление наподобие мальберта. Мы будем рисовать? недоуменно спросила я. Нет, вышивать. А...». слов больше не нашлось. Вышивка тем более для меня темный, притемный лес. Держите! Ко мне подлетела Леся и подала корзинку. Я с тоской разглядывала иголки, катушки разноцветных ниток, ножницы и наперстки, а потом схватила служанку за подол. «А что я должна вышивать?» «Не знаю», — пожала плечами дерзкая девчонка. «Что хотите?» «Хорошо сказать, а как это сделать?» «Леди?» — я подняла голову на громкий стук. У обычной школьной доски стояла женщина в таком же платье, как и дама Корнелия, и сурово смотрела на нас. Ее волосы были настолько гладко зачесаны за уши, что натягивали кожу лица. Она лоснилась и блестела в лучах солнца. «Это кто?» Мастерица Нинелла, очень строгая дама, зашипела мили, даже не шелохнувшись и не изменив выражения лица. Я с восторгом смотрела на нее, настоящая актриса. Еще хуже Карнели. Неужели бывают хуже? Да, это за малейшую ошибку бьет указкой по пальцам. К концу урока они распухают, так что шевелить ими невозможно. И почему вы не жалуетесь мужьям? выкрикнула я. Получилось громко, но кипело праведным возмущением, и жар моей души выплеснулся на щеке. Они вдруг запылали нестерпимым огнем. «Тишина!» — мастерица застучала по столу указкой. «Жалоба? Кому? Кто посмел заговорить об этом?» И тут я опять не на шутку струхнула, вспомнила каменное выражение на лице Неда, язвительные слова кузена Ганера, презрение, лившееся из глаз леди Морены и Софи, и опустила плечи. «Один в поле не воин. Я не сломаю здешние порядки, а раз не могу изменить ситуацию, придется приспосабливаться к ней». Мастерица так и не нашла, на ком отыграться. Мы стояли низко, опустив головы, и почти не дышали. Пока дама шла вдоль ряда, краснота с моих щек тоже отхлынула. «Приступайте к работе», — приказала дама Корнелия. «Сегодня у вас день самостоятельного эскиза». Мы расселись, я уставилась на мольберт, плотно обтянутый тканью. Периферийно поймала взглядом кружево подола. Оно выглядело ужасно. Грязь и дождевая вода сделали его серо-буро-малиновым и неопрятным. «Нужна другая обувь», — решила я и взяла в пальцы кусочек угля. Я покрутила его перед носом, обмотала кончик нитками, чтобы не навесили ярлык-грязнули, и провела первую линию. За ней появилась вторая. И третья — через несколько минут я смотрела на свое творение и едва не умирала от смеха. Но идея, вспыхнувшая всего пять минут назад, неожиданно оформилась в стройную теорию. «Точно, я сделаю это»,